Глава шестая. Встреча. Он ждал ее возвращения. И все-таки появление Айры представлялось Марику почти невозможным. Баль даже ущипнул себя за запястье, как раз где-то в районе Косого Креста. Сколько раз он стоял на краю гибели, сколько раз видел отброс смерти, но впервые явственно почувствовал, что все имеет начало и конец. Словно шел длинной дорогой, забрался на гору и увидел одновременно и далекую деревеньку из которой начал путь, и чуть различимые силуэты то ли окраины города, то ли постоялого двора, где этот путь однажды закончен. Если, конечно, доберется до конца пути. Или где смерть, там и конец. Что это вдруг он задумался о смерти? Неужели из-за того, что у дверях зала появилась Айра? Наверное, почти так же он почувствовал бы себя, если бы это была Кисаа. Правда, Кисаа рассыпалась в прах он сам вместе с Ирунгом и Настей ползал по камням и собирал ее пепел. У Насти тогда тряслись руки, и Мари, не стесняясь, плакал. А Ирунг ворчал, что никогда еще ему не приходилось добавлять в колдовскую смесь слезы баль. Никому не известно, что смешивал маг. Только через год после той страшной ночи старый колдун наконец расплавил капли серебра, в которые превратилось оправо магического зеркала, и отлил короткий неровный жезл, который цвет напоминал свинец. Отлив и передал его Марику, когда навещал золотоволосую девчонку в Гобенгене. Сказал только, что всему свое время, но жезл не совсем жезл. Не до обычного он колдовства, да и много чего собралось в него вместе с каплями серебра. Впрочем, Марик никогда не был докой в жезла, да и вообще в колдовстве, хотя изменились по его коже магические узоры, выколотые старым наставником Лерудом. Хоть и чувствовал он, как сказал тот же Ирунк, больше любого храмового колдуна. Впрочем, что толку от того чувства? Ну, страшным ему показался жест Едва не выронил, когда в первый раз коснулся его. Потом уж всегда через ткань хватался. А в первый раз словно обжегся. Да и то сказать, все-таки пепел киса был смесь Знала бы речь, чего серебро стало серым. Наверное, не прицепила бы резной стержень просто так на пояс. Спрятала бы хоть суму. Хотя разве есть тайник, в который можно укрыть хоть что-то на веки вечные? Не собственными ли глазами видел Бай, как исчезла Айра? И вот она. Стоит в дверях точно такая же, как и в ту давнюю ночь, прикусывая дрожащую губу. И Марику кажется, что словно не было долго 17 лет. И его ладонь по-прежнему покрывает кровь, смешанная с пеплом кисаа. "Да", повторила Айра. "Я постараюсь подсказать тебе Повторила для речи, но глаз не отрывала от стиры. А когда он поднялся и медленно подошел к ней, оказавшись выше на голову, вовсе замерла, окаменела, только выставила вперед острый подбородок и смотрела, смотрела на молодого парня, не замечая, что слезы текут по ее щекам. Настя раздраженно обернулся марь но ремень уже и сам догадался. Снова поднял гудку, пробежался пальцами по клапанам и, словно лесной ручей, Зазвенел в зале старого храма. Зажурчал переливами, а поверх его голоса запел лесной птах. А за ними зашуршал ветер. Зашелестели листья, зацокала мелкая белка. Запищала утренняя мошка. Из-за спины Айры появилась ора. Обняла за плечи сразу и ее, и Тира. Прижала мать и сына друг к другу. Сама прижалась к ним. И негромко запела что-то на дучском наречии. Удивительно совпадая с мелодией Насти. А затем в зал проскользнула Илька и закружилась в легком танце, словно опрокинутая корептская чашка с тонкой ножкой. Да так, что узор на ее юбке обратился туманной радугой. И Баль удивился еще раз, потому что ощущение небывалого счастья и предчувствия неминуемой беды совпали так, словно были выкроены по одним лекалом Только Рич смотрел на все происходящее, сдвинув брови, будто пыталась разобраться с тем, что происходит на ее глазах. Я вернулась. Посмотрела на Марика Айра. Где пропадала? Почему-то осип Баля. В разных краях. Вытерла она слезы. Отчего так долго не навещала нас? Попытался пошутить марик Легко свалиться в пропасть. Она кивнула на темное пятно на камне. Выбраться трудно. Спасибо за сына, Баля. Подожди, благодари. Баль с усилием улыбнулся. Вот послезавтра пройдет испытание у Конга. Значит, вырастили мужчины. Надеюсь, теперь молодых воинов не заставляют охотиться на людей. Взгляд Айры потемнел. Многое изменилось в Скире в лучшую сторону, вздохнул Марик. Правда, сам Скир словно на краю пропасти застыл. И мы вместе с ним. Потом будем разговаривать. Для начала неплохо было бы подкрепиться после долгой дороги. Ты тоже, что ли, путешествовал? Удивленно обернулась ора. И тут уж засмеялись все. Даже Тит скривил губы. И нас оборвал мелодию. Давно не виделись, хозяйка дома у реки. Ухмыльнулся ременью и сунул дудку за пазуху. Пойдем, я покажу тебе, что за хоромы заполучил с Кири обычный баль. Будешь удивлена. Пойдем, посмотрела Айра на сына. И тот, наконец, улыбнулся. Зато улыбка исчезла с лица его матери. Нет, чуть позже. Кажется, спутники мои попали в какую-то передрягу. Я быстро, тут рядом. Я с тобой, прошептал Тир. И я неожиданно встряхнула короткой шевелюрой вич Настя, Марик нашел взглядом приятеля. Двигайтесь к дому и посмотри пока за порядком заведения. И это... Баль, словно споткнулся а сдвинутые брови жены. Ору слушайся, если что. Мог ли еще юный Марик думать, пробираясь из заброшенной Бальской деревни к селению Ремни, что когда он удвоит годы, за спиной вдруг окажется столько всего, что другому хватило бы и на 10 жизней. А изгустившегося впереди тумана Вдруг начнут проступать контуры чего-то такого, чего не осилить и тысячи человек. Сколько еще судьба будет наматывать его на костяной кулах? Сколько будет испытывать на излом? Или нет конца испытаниям И ему ли, имеющему семью, дом, троих детишек, да еще Тира и Рич, жаловаться на судьбу? Если вот идет перед ним хрупкая и нисколько не постаревшая все та же девчонка Айра, которую он уже едва помнил, так коротко было их знакомство но которая словно вернулась из бездны. И теперь бездна чувствовалась в каждом ее жести, в каждом движении. Когда Марик узнал, куда они направляются, то предложил пробежаться. Но Айра качнула головой, словно говоря, что спешить не стоит. И Баль вдруг почувствовал, что он снова не сам по себе, а в строю воина. И старшая над ним опять девчонка. Пусть и не Кисаа, Айра. Даже подумал, что не так уж он и постарел за прошедшие годы если способен забивать голову всякими глупостями. Айра шла быстро и неслышно. Именно так, как умели ходить только лучшие из выписанных мареком учеников. Ибаль уверился, что мать Тира не возникла из небытия, а в самом деле добиралась до Скира издалека и с приключениями. Точно таким же шагом двигался следом Тир, которому предстояло через день первое испытание в жизни. Конечно, если оно не наступило уже сегодня. Почти парила над раскаленным камнем речь, научить которую правильно двигаться Марик так и не смог. Но только потому, что если девчонка в чем-то упиралась и стояла на своем, почти всегда получалось, что именно она и оказывалась права. Словно ровесники подумал о шествующей перед ним троице Баля и вдруг заволновался. А как он сам-то будет выглядеть среди них, молодых и сильных? Расслабились. С досадой обернулась перед каменной оградой Айра. Нас, сторож, не выставили. Рин, орлик это я. Из-за стены раздался невнятный возгон. Айра толкнула кованую калитку, и Марик впервые оказался во дворе северной башни дома Стейча. Мощеный камнем дворик, окружающий подножие башни, был завален хламом. У поилки прядали ушами крепкие лошадки. Над уличным очагом исходил паром котел, а возле оголовка колодца полулежал полу воин. Одним взглядом Марик оценил и ширину его плеч и упрямую линию подбородка, и скрытую в глазах боль, и искры седины в черных, коротко остриженных волосах. Тут же почувствовал и силу, смешанную с немощью, и несгибаемую волю, которая удерживала сознание в обессиленном теле. «Рин!» – воскрикнула Айра. Ибаль в секунду понял, что человек этот очень дорог ей, но не так, как дорог, к примеру, Ори он сам. «Все в порядке», – с трудом выговорил на сайтском наречии воин словно хотел, чтобы все сказанное им было понятно каждому. Со мной все в порядке. Орлика вытаскивал. «Вот!» Он повел подбородком в сторону лежащей под его рукой короткой стрелки. «Хороший яд! Очень хороший яд! Смертельный!» А Орлик скинулась Айра. «Здесь я!» Раздалось добродушное гудение, и из ворот башни показался великан, на голову выше Марика Росту. «Сейчас! Вот, питье принес Рину!» Самое главное – вельское питье. Помогает и от мороза, и от качки, и при недосадке крови или сил Ну-ка. Великан ловко опустился возле воина, ненароком бросил взгляд в сторону, и мэри готов был поклясться. Тут же разглядел каждого из гостей. Смешанная с горечью ухмылка утонула в рыжей бороде. Огромная ладонь подхватила голову Риму, а вторая выплеснула ему в рот какое-то питье. «Уберите его!» – закашлялся Алфейн. Уберите. Он хочет моей смерти. Хубийца Вельм. Ты не у камри отлил огненной водички. Тихо. Айра уже сидела возле Рима и держала его за руки. Тихо. Выкарабкайся сначала. Не иначе, как из аполога, орлика тащил если так себя потратил. Давно уж так далеко не спускался ты, парень. Именно так. Прогудел великан и потер красную отметину на шее У меня до сих пор голова гудит. А ведь который раз уже мою смертушку отодвигает этот паренек. целителем если кто не понял. Виль подмигнул Марику. Только не всегда силы свои рассчитывает. Так это, преодолел столбняк Баль, может Ору позвать? Не надо. Шагнула вперед Рич. У меня все есть. По привычке сумку подхватила. Я в эту пору всякий раз в лекарскую иду. Тут не снадобья нужны. Поморщилась Айра, по лицу которой начинала разливаться бледность. Тут кое-что другое. Если бы я тут была, когда приключилось все, помогла бы вытащить Орлика. А целителя вытаскивать просто силушкой не обойдешься. Так я и не собираюсь силушкой мериться. Рич присела рядом, бросила быстрый взгляд на приподнявшего брови Рина и вдруг перехватила его ладони. Хорошо делаешь, Айра. Но не так. Не надо вливать в него силу. Его вести надо. Силы и без того вокруг предостаточно. Смотри как вечерний Аиле печет. Его выводить надо. Наклонилась, переплела пальцы и уставилась глаза воина. Ирин вдруг обмяк, расслабился, перестал казаться вырубленным из камня. Заморгал удивленно, особенно когда глаза его набухли слезами. А как продолжала смотреть на неожиданного подопечного, да только крепче сжимала руки и пришептывала что-то чуть слышно. «Однако не выгорит у нас тут лекарское дело, Ирин. Восхищенно прошептал Орлик. «Ты еще потягаешься, хая уж!» «Смотри-ка!» Удивленно хмыкнула Айра, потянулась к стрелке и тут же помрачнела. ха ведь ты уже должен стоять у престола единого вельта. От этого яда противоядия нет. Неужели Синг похожее жало поймал?» Выходит, что есть противоядие. Пожал плечами великан и поклонился Марику, затем Тиру. «Меня Орликом кличут, если что. Это вот Рин что мне жизнь спас. Не в первый раз, кстати. Ну, Айро, вы уже знаете. Она у нас старшая. Похоже, что и у нас. Разомкнул губы Марик. Ты есть бравый лесной житель? Марик дари из народа Бали. Прищурился великан. Он самый, вздохнул Бали. Правда, давно уже не лесной. А вот и часть моего семейства. Рич, дочка Кисаа. Тир. Это мой сын, Орлик. Глухо бросила айра и с треском переломила стрелку. «Бравый парень!» Зъерошил бороду вельку. «Свиделись, значит. И что же теперь? Какие будут распоряжения?» «Уходим!» – прошептала Айра. на старож, поставим и уходим. Если тут летает такое, оставлять без присмотра семью Марика никак нельзя». «Охота начинается?» – нахмурился Орлик. «Пока что охота на нас». Отрезала старшая и посмотрела на Рич. «Как он?» «Спит?» «Коротко?» И почему-то тихо ответила девчонка. Просто спит. Но он вроде бы не человек. Человек. Выпрямилась Айра. Особенный, непростой, но человек. Таких, как он, называют нефами. Всякий неф изначально чуть быстрее, ловчее, сильнее обычного человека. Живет. Долго. Говорят, что это от примеси крови демона. Будто бы если человек смешает кровь с демоном и родится дитя, это дитя и будет нефом и все его потомки на тысячи колен будут нефами. Потому как сколько не разбавляй кровь демона, никогда не разбавишь ее без следа. Правда, там, где я пропадала, говорят, что и всякий демон в сущности тот же человек. Потому как гадости в нем не меньше, чем в человеке. Но это не про нашего приятеля. И много?» Рич сдвинула брови. «Много таких, как он?» «Достаточно», — улыбнулась Айра. «Но простых людей больше, намного» и среди них есть сильные, как Орлик. И сильные, как Айра, хмыкнул Вельк, но тут же стал серьезным. Быть нефом нелегко. Они живут долго, но редко доживают до старости. Или вовсе не доживают. Почему? – спросил Тир. Так складывается судьба. Пожал плечами Орлик. Судьба у каждого своя. Повернулась к сыну Айра и тут же оглянулась на Рину, Когда он встанет на ноги? Как выспится? – поднялась Вич. Он будет нам нужен. «Без нефа тяжело взять демона», нахмурилась Айра и вдруг улыбнул, взглянув на молчаливого, напряженного Тира. «А я ведь уже подумывала, чтобы махнуть рукой на все да убраться отсюда по добру-поздорову вместе с сыном». «Да вот не срослось. Нельзя пакость оставлять за спиной. Что скажешь, Тир?» «Хотел тебя с девчонкой одной познакомить», через силу проговорил парень. «А то уж если тут такая охота начинается. Познакомишь». Грустно кивнула Айра. Но танцует она хорошо. Я это уже и так заметила. Что, Марик, приютишь на время? Тут хорошее место для обороны. Но сидя в крепости, не устроить удачной охоты На кого будем охотиться? Прокашлял Сабаль. Демон, говоришь? Дичь все та же, отрезала старшая. Сборы были недолгими. Орлик с помощью тира взмуздал лошадей. Айра наложила чары на дверь башни и ограду. Марик который пытался оживить найденную за башней повозку, только покачал головой, наблюдая за действиями вновь обретенной старший Зато речь ходила за колдуньей как тень. Наконец на дверях башни был повешен затейливый замок, лошади готовы, а спящерин вместе с резным сундуком и рунком и тюками шерсти перекочевал на повозку. Орлик, не обращая внимания на протесты Марика, решительно подхватил аппетитно пахнущий котел и небольшой отряд двинулся к заведению бан. Город удивил безлюдям, хотя оказавшийся таким длинным день только заканчивался, и Аиля едва скрылся за городскими стенами. Тревога поселилась на улицах Скира, подумалась Марику. Неужели он раньше не замечал, что немноголюдные в жару улицы Скира вовсе пустеют к вечеру? Или надо ткнуть его лицом в то, что само бросается в глаза? А давно ли он был на рынке? Или предпочел не услышать слова Оры? что торговцы, покупатели, зеваки готовы в глотку друг другу вцепиться из-за косого взгляда. Нет, не правы те, кто надеется, что злость сама выветрится и сердец. Она может только накапливаться, если не давать ей выхода. И врачевать ее надо долго и непрерывно. Или кто-то подбрасывает дровишек в жаркое пламя. Хвала богам! Бросилась ему на шею Ора в дверях заведения. Ну ладно, постарался сделать грозный вид Маре. Ты так меня скоро и с рынка встречать будешь? Ха давно ли ты ходил на рынок? Подняла брови жена. Так это, почесал затылок Марик. Ты лучше гостей приглашай за стол. Улыбнулась Ора. Сдается мне, что они все еще не передохнули с долгой дороги. И поторопись, муженек. Мама, Рич окликнула Ору и тут же осеклась. Покосилась на Айру, на Тира. Посмотри, я тут попробовала лечить. Куда торопиться ты? -то? С досадой развел руками мари недоуменно скорчил гримасу появившемуся в дверях насти нам бы обговорить еще все после обговоритель отрезала ора с ревогой наклоняясьринну но тут же успокоилась и улыбнулась смотри-ка какой красавчик ну уж и красавчик нахмурился мари до «Да моего боли ему конечно далековато причмокнула ора и тут же подмигнула речь но в скире таких молодцов можно счесть на пальцах одной руки Так ты и подсчитывала еще. Карстинно возмутился Марик. «Счет не вела, но глаз не отводила», рассмеялась Ора. Но тут же стала серьезной и перешла на шепот. Снат Геба присылал Гонца. «С темнотой ждет тебя, насти Рич, Тира и Айру со спутниками». Или со спутником. Ора с уважением поклонилась Орлику. «Такой один за двоих сойдет. Проход через Южный Дозор. Картуз там будет. Так что не медлите» и берегите себя. Ой, чувствую, что снова дело идет к войне. Это пока еще не война, Ора, медленно проговорила Айра, явно разочарованная, что ей не удастся опять побыть с сыном наедине. Это охота. На нас нахмурилась Ора, и Марик разом разглядел и чуть заметную сетку морщин возле глаз, и искры в волосах, и потемневшую кожу между ключиц. Заметил и почувствовал как жалость, которая происходит от нежности и никак иначе захлёстывает его. Это уж как выйдет. Медленно отчеканила Айра.